Мысль наказа. В таком виде являлась русская действительность пред идеями, возвещенными наказом. Как они могли быть проведены в среду столь малым сродную? Наказ находит некоторые средства и намечает проводника. Во вступлении он ставит общее положение, что законы должны соответствовать естественному положению народа, для которого они составлены.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 вопреки всякому вероятию. Само собою следует невысказанное заключение, что русские законы должны иметь европейские основы. Эти основы и даны наказом в собранных им выводах европейской политической мысли. Получается нечто похожее на силлогизм с подразумеваемым заключением, которое Екатерина нашла о неудобном договаривать. Наказ не вскрывает своих источников. Монтескье, Беккари и другие западные публицисты, которыми он пользовался, в глазах русских депутатов комиссии нового вложения не имели никакого законодательного авторитета. Они принимали правила наказа только как выражение мысли и воли русской верховной власти.